Сила колеса Высоко в лунных горах у Великой реки лежала старая дорога. Много столетий она помогала путникам переходить через ущелье, но однажды... С соседней скалы сорвался огромный камень и перекрыл путь. О дороге забыли, но она помнила о тех временах, когда была необходима. «Больше всего на свете я мечтаю опять стать нужной», — часто вздыхала она. «Я помогу тебе», — ответила ей большая обезьяна. «Я хочу отправиться на ту сторону ущелья». А может, еще дальше? Хватит мечтать, сердились сородичи. Лучше займись делом. Но обезьяна свалила два огромных дерева, положила на них доски, отперла камень палкой и закатила на деревянную поверхность. Однако под тяжестью груза повозка сломалась. У тебя ничего не выйдет, засмеялись все. Когда-то по мне ездили такие штуки, вздохнула дорога. Но они имели четыре колеса. Тогда обезьяна взяла ствол большого дерева и выдолбила из него сердцевину, затем разделила на равные части и получила четыре деревянных колеса, соединила их двумя палками и сделала настил. Колеса не выдержат. Заволновалась дорога. «Они пустые внутри, надо их укрепить!» Обезьяна подумала и вставила в каждое колесо деревянные опоры. Она закатила на телегу камень и передвинула его в сторону. «Спасибо!» — обрадовалась старая дорога. «Ты помогла мне, а я помогу тебе. Прикрепи колесам палку и руль!» Сделай педали, и сможешь посмотреть весь мир. Обезьяна сделала, как велела дорога. Получился велосипед. Она отправилась странствовать и добралась до города. Перед ней открылось невероятное зрелище. Всюду ездили машины, а над домами крутилось огромное колесо. В кабинках сидели пассажиры и любовались окрестностями. Вскоре обезьяна вернулась в горы. Она смастерила такое же чудо-колесо и укрепила его огромным камнем, что лежал недалеко от дороги. Со всей округи к аттракциону стали приходить жители, чтобы покататься. И старая дорога ожила, а путешественница была признана великим изобретателем. Колесо — одно из главных изобретений человека Она сделала жизнь комфортнее Перевозить тяжелые грузы легче на повозке Молоть муку проще на ветряной мельнице Делать глиняную посуду удобнее на гончарном круге Перечень приспособлений с использованием колеса можно продолжить Имя изобретателя колеса уже никто не помнит Но идею ему подсказало, скорее всего, солнце. Догадайся, почему.